Из всего совета только Нак поддержал фараона, но Нак всегда был преданным и верным. Теперь они перешли через пустыню и оказались во вражеском тылу. Завтра на рассвете они предпримут отчаянную атаку, которая расколет войско Апепи и позволит еще пяти отрядам фараона тысячи колесниц с боем прорваться к ним. Тамос уже чувствовал на языке медовый вкус победы. Еще до следующего полнолуния он будет пировать в залах дворца Апепи в Аварисе. Вот уже почти два столетия верхнее и нижнее царства Египта были разделены. С тех пор в северном царстве правили то египетский узурпатор, то захватчик-чужеземец. Предназначением Тамаса было изгнать гиксосов и объединить обе части страны. Только тогда он мог бы носить «Атеф», Двойную корону по праву и с всех древних богов. В лицо ему дохнул ночной ветер, довольно холодный. У Тамаса онемели щеки, а его копьеносец поспешил укрыться за передним щитом колесницы. Были слышны только хруст грубого щебня под колесами. Тихий стук копий в ножнах, да изредка негромкий предупреждающий окрик «Берегись, яма!» Передающиеся вдоль колонны. Внезапно перед ним открылась широкая в вади гибель Вадун, и фраун Тамас остановил колесницу. Вади была гладкой, как дорога. Она приведет их к плоской береговой равнине у реки. Фраун бросил поводи к и спрыгнул на землю. Он потянулся, разминая затекшие ноющие члены, и, не оборачиваясь, услышал, как сзади подъехала колесница Нага. Раздалась тихая команда, скрип колес замер в тишине, затем легкие уверенные шаги. Наг направился в сторону Тамаса. Теперь мы здесь, и опасность, что нас обнаружат, велика, как никогда. — сказал Нак. — Посмотрите туда. Он показал длинный мускулистой рукой за плечо фараона. Там, где вади ниже их выходило на равнину, горел огонек, мягкий желтый свет масляной лампы. Это деревня Эльвадун. Там ждут наши лазутчики. Они проведут нас через заставы гиксосов. Я поеду вперед и встречусь с ними, чтобы обезопасить путь. — Прошу вас подождать здесь, великий. Я скоро вернусь. — Я поеду с тобой. Я прошу вас. Там может быть предательство. — Мэм. Он назвал царя детским именем. — Вы Египет. Вы слишком драгоценны, чтобы рисковать вами. Фараон обернулся, чтобы взглянуть в любимое лицо, куда щавое и красивое. Белые зубы Нага блеснули в звездном свете. Он улыбнулся, и фараон легко коснулся его плеча с доверием и любовью. — Иди скорее, и скорее возвращайся, — разрешил он. Наг коснулся рукой груди возле сердца и побежал к своей колеснице. Проезжая мимо того места, где стоял царь, он вновь салютовал. Там улыбнулся, салютовал в ответ и стал смотреть, как наг съезжает по склону в Вади. Доехав до ровного, твердого песка сухого русла Вади, Нах хлестнул лошадей, и те помчались к деревне Эль Вадун. Колесница, оставляя на серебристом песке колеи, в которых залегли черные тени, исчезла за первым изгибом в вади. Когда она уехала, фараон пошел вдоль ожидающей колонны и стал тихо говорить с воинами, называя многих по имени, негромко смеясь, подбадривая и приветствуя их. Неудивительно, что они любили его и с радостью следовали за ним, куда бы он их ни повел. Господин Нак ехал осторожно, держась южного берега сухого русла. Время от времени он глядел на гребень холмов и, наконец, узнал на горизонте скалу, превращенную ветром в чуть скособоченную башню, и, довольный, крякнул. Вскоре он достиг места, где едва заметная тропинка начиналась на дне вади, велась по крутому склону к древней смотровой башне. Коротко отдав приказ пьеносцу, Нак спрыгнул с подножки и поправил на плече кавалерийский лук затем снял привязанный ремнем к поручню колесницы глиняный горшок с огнем и зашагал вверх по тропе. Она была еле видна, так что если бы Нак не запомнил каждый ее изгиб и поворот, то дюжину раз потерял бы ее, прежде чем достичь вершины. Наконец он вышел к верхнему валу башни. Построенная много столетий назад, сейчас она была разрушена. Нак не приближался к краю, где был крутой обрыв в долину. Вместо этого он нашел спрятанную им заранее в нише стены вязанку сухого хвороста и вытащил ее на открытое место. Он быстро составил небольшую пирамиду для розжига, подул на крупные древесные угли в горшке для огня и, когда они запылали, высыпал на них горсть сухой травы. Угли вспыхнули, и он развел маленький сигнальный костер. Спрятаться он не пытался. Наоборот! Встал там, где наблюдатель внизу увидел бы его освещенным на башне. Пламя погасло, едва хворост сгорел. Нак сел и стал ждать в темноте. Некоторое время спустя он услышал скрип камешков на каменистой тропинке под стенами и резко свистнул. Послышался ответный свист, и Нак встал. Он ослабил в ножнах бронзовое лезвие своего изогнутого меча, положил стрелу на тетиву и встал, готовый мигом натянуть лук. Немного погодя, резкий голос позвал его на гиксосском языке. Он бегло и правильно ответил на том же наречии, и на каменном валу раздались шаги по меньшей мере двух человек. Даже фараон не знал, что мать Нага была из народа гиксосов. За десятилетия оккупации захватчики переняли многие египетские обычаи, и поскольку соплеменниц не хватало, нередко брали и египетских жен. Через поколения родовые связи размылись. На вал ступил высокий мужчина в облегающем бронзовом шлеме. В его большую бороду были вплетены разноцветные ленты. Гиксосы очень любили яркие цвета. Он раскрыл объятия. Да благословит тебя, сиует, родич, привел он. Нак обнялся с ним. Пусть он улыбнется и тебе, родич, трок, однако у нас мало времени, предупредил Нак, указывая на восточную часть неба. Ее уже ласкал легкими перстами рассвет. Ты прав, брат! Гиксосский полководец разомкнул объятия и повернулся, чтобы взять полотняный сверток у своего помощника, стоявшего рядом и чуть позади него. Он передал сверток Нагу. Тот развернул его, предварительно подложив хвороста в костер. При свете пламени Нако смотрел оказавшийся в свертке колчан со стрелами, вырезанный из легкого твердого дерева и покрытый тонко выделанной и сшитой кожей. Работа была превосходной. Это было снаряжение высокопоставленного военачальника. Нак легко отвернул крышку и вытянул из колчана стрелу. Быстро осмотрел ее и покрутил древко между пальцами, проверяя баланс и устойчивость. Гиксовские стрелы были безупречны. Оперение окрашено в яркие цвета отряда лучников. На древке стояло клеймо с его личной печатью. На случай, если выстрел оказывался несмертельным, Кремниевый наконечник был зазубрен и привязан к древку так, что, попытаясь врач вытянуть стрелу из плоти жертвы, наконечник отделился бы от древка и засел глубоко в канале раны, вызывая гниение и приводя к мучительной, нескорой болезненной смерти. Кремень был намного тверже бронзы, и не мог погнуться или сплющиться, если ударял в кость. Нак вложил стрелу обратно в колчан и закрыл крышку. Он опасался приносить эти стрелы-обличители в свою колесницу. Если возница или копьеносец обнаружит их среди его оружия, это запомнится и трудно будет объяснить. «Есть еще много такого, что нужно обсудить». Нак сел на корточки и показал троку, чтобы тот последовал его примеру. Они тихо говорили, пока Нак наконец не поднялся. «Достаточно». Теперь мы оба знаем, что делать. Время действовать настало. — Пусть боги улыбнутся нашему предприятию! Трок и Наг снова обнялись, а затем, не сказав больше ни слова, Нак покинул родича, легко сбежал вниз с вала башни и зашагал по узкой тропинке с холма. Спускаясь, он по дороге нашел, где спрятать колчан. Это была ниша, где скалу широко раскололи корни тернового дерева. Наг положил на колчан камень, размером и формой напоминающей голову лошади. Искривленные верхние ветви дерева образовали легко заметный на фоне ночного неба крест. Он без труда узнал бы это место снова. Затем он продолжил спуск по тропинке, туда, где на дне вади стояла его колесница.